Глава 19. Алиса в отпуске. Иркутск, 28 октября 2010 год. С некоторых пор младший инквизитор Святого ордена Алиса Хохлова перестала стремиться в отпуск. Занятие на отдыхе себе, конечно, подобрать можно, но она знала, что прежнего удовольствия от него всё равно не получит. Дело в том, что Алиса никогда не была одиночкой. Ей требовалась компания, да не а бы кого, а дорогого человека. У неё такой был, но она его потеряла. С тех пор прошло уже 2 1/2 года. А Хохлова всё не могла сойтись с кем-то ещё и стала одиночкой по невеле. Словно то несчастье ампутировало у неё компанейскую жилку. Но вот ведь гнусность Утратив ее, она все равно не могла найти себе место в одиночестве. И все попытки хоть как-то изменить это положение неизменно завершались неудачей. Работа позволяла отвлекаться от тяжелых мыслей. В отпуске же от них деться было некуда. Оставалось лишь научиться с ними жить. Одной. От многих своих знакомых, как в Ордене, так и вне его, отмечаясь, как в Ордене, так и вне его, Хохлова не раз слышала восторженные рассказы о красоте озера Байкал, о его необъяснимой, почти мистической способности возрождать человека к жизни из любого, порой невозможно тяжёлого внутреннего состояния. Говорили, что бездонная чистота озера давала ему возможность принять в себя и растворить без следа то тёмное, что отравляло душу человека. а его первозданная красота просто заставляла забыть обо всех невзгодах. Однако объяснения эти годились для обычных людей. Алисе же в тайнах природе было открыто куда больше, а потому она давно разучилась пленяться подобными лубочными картинками. Впрочем, среди собратьев по ордену бродила и другая легенда. Якобы где-то в глубинах этого водоема скрывался удивительно сильный источник светлой энергии собственно и являвшийся причиной вышеуказанного целительного эффекта правда история его возникновения равно как и сам факт существования оставались тайной ибо никто и никогда этого не проверял алиса разумеется была далека от того чтобы безоговорочно поверить в чудо байкала но почему бы не испробовать этот эффект на себе что она в конце концов теряла конечным пунктом путешествия хохловой была деревня Листвянка на самом берегу озера именно там она намеревалась провести как минимум 3 недели из положенного ей отпускного месяца из перми до иркутска алиса добралась самолётом а там, следуя сложившейся и закрепленной в многочисленных командировках привычке, взяла на прокат машину и направилась на ней к юго-восточному выезду из города, где начиналась единственная большая дорога, ведущая к Листвянке. Вела она вдоль побережья Иркутского водохранилища, так что заблудиться Хохлова не боялась, особенно со свойственным ей отличным чувством ориентации в пространстве. Уж что, что? А большую воду она в любом случае почувствует. Видение настигло её на самом выезде из города. Это было подобно удару, прямо в воздухе. Перед ней возникло смутно знакомое мужское лицо, встретилось с ней взглядом, и губы его беззвучно произнесли: "Не надо". Люди со слабыми нервами в Ординии не задерживаются. но когда внезапно происходит такое по неволе хоть на пару секунд да ото теряешь самоконтроль а при большой скорости и это черевато алиса едва не вылетела на встречную полосу где ей навстречу уже нёсся здоровенный хаммер но в последний момент успела выкрутить руль избежав столкновения она тут же поспешила съехать на обочину так как видение прежде чем рассеется ещё несколько секунд висело перед её глазами А в таких условиях вести машину по скоростной трассе смерти подобно. Возможно, кому-то реакция Хохловой покажется преувеличенной, мол, за годы службы в Святом Ордене к подобным вещам можно бы уже и привыкнуть. Но в том-то и дело, что для Алисы такое было в новинку. Спонтанные видения о будущем или настоящем, но о происходящем вдали от видищего, довольно редкая способность среди членов Ордена. она скорее свойственно смотрящим, что совершенно понятно, у тех другая специализация. Среди алисинных знакомых в ордене подобным ясновидением не владел никто. Разве разве что кому-нибудь приходилось видеть мыслеобразы, телепатически передаваемые другим орденцам. Но даже и это встречалось не так уж часто, а тут вполне весное видение Да ещё без всяких к тому предпосылок есть от чего растеряться всё это нуждалось в осмыслении с одной стороны ничто не мешало ей обдумать произошедшее уже на месте в Листвянке благо добираться туда меньше часа однако тут имелось два но во-первых никто не гарантирует что ведений не повторится причём в ещё более неподходящий момент и не факт, что ей вновь удастся справиться с управлением. А во-вторых, она чётко прочитала по губам этого мужчины: "Не надо". К чему относилась эта фраза? Может быть, именно к её поездке? Обычно подобные видения являлись предупреждениями, что если и её хотели о чём-то предупредить, например, об опасности, навстречу которой она едет, К тому же этого мужчину она явно когда-то уже видела, только никак не могла вспомнить, где и когда. Так что же делать? Сидеть здесь на обочине до Марковкинного заговенья и ожидать повторного видения, которое могло бы прояснить ситуацию? Глупо. Неизвестно, будет ли оно, а если и будет, то станет ли ей в результате хоть что-нибудь ясно. Толковать видения Алиса не умела. а рядом не было никого, кто бы смог это квалифицированно проделать. Выходит, надо ехать, причем вперед. Возможно, впереди и ждет опасность, но разве в ее жизни это будет впервые? На то она и младший инквизитор Ордена, чтобы справляться с опасностями, перед которыми пасуют не только смертные, но и смотрящие, и адепты. К тому же не факт, что она все правильно поняла, и опасность грозит именно ей. Нет уж, не будет она ни поворачивать назад, ни стоять на месте в ожидании неизвестно чего. Она приехала сюда отдохнуть и не позволит каким-то там видениям ей всё испортить. Приняв такое решение, Хохлова съехала с обочины и быстро набрав скорость, помчалась вперёд по направлению к своей цели деревне Листвянке. Листвянка. Вечер того же дня. Опасения Алисы не оправдались. За время пути до Листвянки видений больше не повторилось. Остаток дня она посвятила тому, чтобы устроиться в байкальских теремах, номер в которых забронировала заранее. Никакая посторонняя суета не должна была помешать ей отдыху, но всё время часть её сознания не прекращала решать одну задачу определить где и когда она могла видеть лицо того мужчины из видения. Лицо его решительно было знакомо Алисе, причём ей почему-то казалось, что встречаться им довелось при весьма аธรรมтических обстоятельствах, связанных с её работой. Однако память отказывалась сотрудничать, знакомые черты лица никак не хотели вписываться ни в одну из картин прошлого. Хохлова вышла на балкон номера и полной грудью вдохнула свежий байкальский воздух. Хорошо всё-таки. А могло быть и ещё лучше, если бы ни одна неразрешённая загадка. Алиса знала свой упёртый характер: пока она не найдёт ответа на мучивший её вопрос, не успокоится. А это означало, что удовольствие от отдыха практически ополовиница. Мучительно роясь в своей неподатливой памяти, который до сих пор всегда вовремя поставлял ей нужные воспоминания. Хохлова чисто механически оглядывала окрестности, отмечая красоту здешних мест. Внезапно глаза её наткнулись на то, чего ей не хотелось бы видеть здесь ни при каких обстоятельствах. Под одной из сосен остановилась парочка и начала самозабвенно целоваться. Однако не само по себе это зрелище заставило мучительно сжаться сердце Алисы. Она давно уже привыкла себя не испытывать боли при виде чужого счастья. Дело было в Ауре, светловолосой молодой женщине. Она была почти нормальной. И это почти не ускользнуло от внимания Хохловой. Блондинка определённо обладала силой, тип которой сходу было не определить. ибо она тщательно маскировала и приглушала ее. Еще несколько секунд спустя аура и вовсе поменялась, став абсолютно обычной. Но Алиса уже насторожилась. Ни смотрящие, ни бойцы Святого Ордена, ни тем более аватары стражей или принципов никогда не стали бы скрывать своей ауры. Они здесь были у себя дома и в своем праве. От кого скрываться? А блондинка скрывалась. что само по себе уже вызывало подозрение. Причём скрывалась она достаточно искусно, и если бы не расслабилась на несколько секунд, целуясь со своим кавалером, то ничем бы не привлекла внимания Хохловой. Алиса отвернула голову, продолжая наблюдать за парочкой краем глаза, ибо понимала, что обладающая силой легко почувствует прямой и пристальный взгляд, почувствует и насторожится, а это может быть опасно. Сейчас даже магическое зрение не могло помочь Кахловой вычислить незнакомку. Маскировка блондинки была практически идеальной, но вот её кавалер, творец могучий, как же Алиса раньше не заметила, в его ауре зияли рваные прорехи. Она напоминала шубу, над которой основательно потрудилась моль. Причина такого эффекта могла быть только одна. И это причина впивалось сейчас в губы молодого человека страстным поцелуем. Если до сих пор Хохлова ещё могла допустить, что незнакомка относится к силам света, а маскировка вызвана тем, что она здесь с особой секретной миссией, то теперь последние сомнения отпали. Перед ней враг, причём весьма опасный. Алисе доводилось уже сталкиваться с кромешниками, вселёнными в человеческие тела, Но ничья маскировка ещё не была столь искусной. Только тут ей пришло в голову, что сама-то она открыто сияет в пространстве своей ауры младшего инквизитора Святого Ордена, и если блондинка это заметит, у хохловы могут возникнуть серьёзные проблемы. Сообразив это, Алиса поспешно отступила вглубь своего номера. Что же делать? Незнакомка явно очень опасна. но оценить пределы ее возможностей пока не получается даже приблизительно. При мысли о том, что она может оказаться креганкой, Хохлова вдруг ощутила острый приступ тоски по родной Перми. Пожалуй, наиболее правильным в данных обстоятельствах было бы сразу вызвать подкрепление. Вот только как! Среди контактов в ее сотовом местные структуры Святого Ордена не числились, не говоря уже о стражах. Как никак ехала она сюда отдыхать, а не в служебную командировку. Звонить в родной город бесполезно. Когда-то они ещё появятся, а у парня, судя по всему, осталось не так уж и много времени. А после его смерти блондинка наверняка заляжет на дно, на время скрывшись ото всех, и найти её будет предельно проблематично. Искать местных коллег на удачу. Так это надо в Иркутск ехать. Вряд ли в Листвянке отыщется хотя бы смотрящей, не говоря уже о ком-то посерьёзнее. Так что же ей остаётся? Действовать самой, на свой страх и риск, так ведь у хохловой отнюдь не было уверенности, что ей удастся совладать с незнакомкой, кем бы она ни оказалась. И потом не об этой ли угрозе предупреждало её видение на дороге. Не надо, сказали губы мужчины. Вот этого, скорее всего, ей и не надо. И что же теперь? Бросить бедного парня на произвол судьбы, если он ещё немного потусуется со своей белобрысой подружкой? Его можно смело записывать в покойники. Судя по дырам в ауре, блондинка на мелочи не разменивается. Смерть. Вновь перед Алисой замаячила вполне реальная угроза прекращения земного существования. В течение какого-то периода после гибели Валеры такая перспектива вовсе не казалась ей пугающей. Но любое страдание со временем притупляется. Её рана, конечно, до конца не зажила и не заживёт, наверное, ещё долго, но боль уже утратила статус несовместимости с жизнью. Так что жить Хохловой хотелось. Хотя бы для того, чтобы делать всё возможное для предотвращения новых смертей. подобных той, что исковеркала 2 года назад её жизнь. И этот смысл сейчас был единственным. Отступить сейчас в сторону, позволив парню умереть, лишь для того, чтобы самой продолжать существование. А как потом в зеркало смотреть? Нет, только не это. Алиса осторожно выглянула из окна. Блондинка и её кавалер стали удаляться в сторону озера. Надо последовать за ними, иначе Что иначе Хохлова не додумала, но исход, при котором эта прогулка станет последней в жизни парня, вовсе не казался ей невероятным. На сборы ушли какие-то секунды. Быстро покинув номер и закрыв его на ключ, Алиса стремительной тенью соскользнула по лестнице на первый этаж и оказалась на улице. Огляделась. Парочки не было видно. Впрочем, Хохлова помнила, в каком направлении они двинулись и проследовала туда же, стараясь идти максимально быстро и бесшумно.